Странная женщина. Желтых огней горсть В ночь кем-то брошена. Я твой ночной гость, Гость твой непрошенный. Что ж так грустит твой взгляд? В голосе трещина. Про тебя говорят странная женщина. Странная женщина, странная. Схожа ты с птицей раненой. Грустное крылья сложившее, радость полёта забывшее. Чем для тебя в жизни стану я? Странная женщина, странная. Я не прошу простить. Ты ж промолчишь в ответ. Я не хочу гостить и уходить в рассвет. В грустных глазах ловлю искорки радости. Я так давно люблю тебя. все твои странности